Буря вооружений Читает Эролеон Глава третья Выжить Ван Дун упаковал свои вещи в пространственный кристалл Передовой товар корпорации FFC на Земле Такие имелись почти в каждом доме Он получил его в подарок от старого пердуна И часто задавался вопросом Почему старик не променял этот кристалл на самогон? Как сделал это с сертификатом на операцию открытия разума? сирены взревели еще пронзительней. Заки прорвали последнюю линию обороны и могли ворваться внутрь в любой момент. Ван Дун и Уголь побежали к проходу вглубь шахты. К удивлению юноши, всегда медлительный робот внезапно воспылал энергией. Пытаясь спастись, он бежал даже быстрее, чем сам Ван Дун. Почти у самого входа в шахту юноша начал невольно замедлять шаги. Внутри его ожидало ужасающее Пятикратная гравитация. Собрав всю свою храбрость, Ван Дун плотно стиснул зубы и наконец-то решился войти внутрь. В тот же миг он немедленно ощутил удар гравитации. Возросшее внутреннее давление сдавило легкие. Ван Дуну стало трудно дышать, но даже так, он по-прежнему был решительно настроен избежать смерти от когтей загов. В конце концов, он был довольно крепким и здоровым подростком и должен выдержать давление гравитации, хотя бы на короткое время. Во всяком случае, так считал сам Ван Дун. Шахта была построена для работы добывающих машин и не рассчитана на долговременное пребывание людей. Поэтому чем глубже уходили тоннели, тем невиносимее становилась окружающая среда. Ван Дун закрыл ворота в шахту, так как жуки могли обнаружить его даже по самым незначительным тепловым и световым сигналам. Теперь ему оставалось только молиться. Через некоторое время внутреннее давление Вандуна ускорило циркуляцию крови в мозгу, из-за чего зрение стало размытым. Уголь стоял рядом с ним, совершенно неспособный хоть чем-то помочь своему хозяину. Ведь он не являлся медицинским ботом. Вандун с болью посмотрел на неуклюжего робота и сказал, Уходи отсюда и живи полной жизнью. Это будет твой... Последний приказ. Из-за чудовищного давления из ушей и носа Вандуна начала сочиться кровь, но он, по крайней мере, не умрет в пасти какого-нибудь жука. Сознание юноши становилось туманным, и он понимал, что эти мгновения станут для него последними. В своих уплывающих воспоминаниях он увидел старого Пердуна, единственного члена своей семьи, который сказал Вандуну, что когда тот вырастет. Ему придётся присматривать за стариком, но похоже юноша умрёт намного раньше, чем он. «Старик, не пей слишком много», — пробормотал Ван Дун. С каждой секундой сознание тускнело всё сильнее, и вскоре он почувствовал, что у него не осталось ничего, за что он мог бы сейчас зацепиться. Ван Дун расслабился, решив полностью отказаться от бессмысленного сопротивления. Но его тело инстинктивно вошло в экстренный режим. Он бессознательно начал выполнять боевую тактику, ставшую частью его мышечной памяти, благодаря напряженной ежедневной практике. В темной безмолвной пещере во лбу Вандуна начал светиться едва заметный тусклый свет. Ван Дун услышал звук падающих капель воды. Его тело изнывало от нестерпимой боли, но эти ощущения принесли ему облегчение. Ведь они были доказательством того, что он все еще жив. Вандун заставил себя вернуться к реальности. Он открыл глаза и увидел угля, освещенного слабым светом, исходящим от его собственного лба. Мастер, вы наконец-то проснулись. Уголь? Я все еще жив? Мастер, в соответствии со стандартами человеческой смерти, да, вы все еще живы. Углю явно не доставало чувства юмора, но Ван Дуну хватило сил усмехнуться и спросить. Какова сейчас ситуация? Вы потеряли сознание из-за чрезмерного внутреннего давления, вызванного планетной гравитацией. Но благодаря невероятным способностям вашего тела вы сотворили. Углю понадобилось некоторое время, чтобы отыскать в своей физической памяти слова, способное максимально человечно описать эту ситуацию. Чудо. Пускай тело Вандуна по-прежнему болело, трудности с дыханием уже исчезли, и он больше не ощущал изнурительного внутреннего давления. Или только что уменьшилось воздействие планетарной гравитации, или, что более вероятно, все действительно было так, как сказал Уголь. Он приспособился к окружающей среде. Он спросил себя, но как? Чтобы так быстро приспособиться к гравитации, нужно мобилизировать огромное количество внутренней энергии, а это невозможно без использования ВМП. Может ли быть? Реальность потрясла Ван Дуна. Он понял, что смог инстинктивно связать свое сознание с ВМП, когда его жизнь оказалась в беспрецедентной опасности. Однажды сумев избежать беды, вы будете благословлены. Ван Дун смутно вспомнил предсказание испечения удачи, которое он когда-то вскрыл. Он всегда считал это полной чушью, но сейчас и правда поверил, что оно предсказывало будущее. Бесчетные дни тренировок, которые он посвятил боевой тактике, позволили Ван Дуну вплотную приблизиться к высвобождению ВМП и все, что ему нужно было, получить небольшой толчок. Впав в кому, Ван Дун подсознательно начал практиковать тактику а испытанный телом стресс только усилил ее эффективность. Это и стало последним толчком, необходимым Ван Дуну для высвобождения его ВМП. В конце концов, ему не понадобится операция. В среднем примерно 50% людей смогли связать свое сознание с ВМП после операции открытия разума. Другими словами, это случалось довольно часто, но, в отличие от большинства людей, Ван Дун связал свое сознание с ВМП без помощи операции. Это было необычайным подвигом для человеческого подростка. Хотя у него не было никаких научных доказательств, некоторые говорили, что естественная связь в ВМП намного сильнее, чем та, которую пробуждает искусственно. Ван Дун никогда не слышал о тех, кому удалось совершить нечто подобное, и только кто-то из пяти великих домов в конфедерации мог обладать опытом в этом вопросе пробужденная связь с ВМП заметно улучшила положение Вандуна. Теперь он хотя бы не погибнет, будучи раздавленным под тяжестью собственного веса. Вандун облегченно закрыл глаза и просто наслаждался тем, что все еще жив. Он всегда оставался оптимистом, поэтому даже самая невыносимая ситуация выглядела в его глазах почти нормальной. Однако, кое-что оставалось неясным. Почему его ВМП также известная как море сознания, самостоятельно активировало внутреннюю силу и начало применять тактику. Так и не найдя ответа на свой вопрос, Ван Дун просто выбросил это из головы, решив, что у остальных сознание устроено точно так же. Придя в себя, он начал неспешно практиковать свою тактику, углубляя связь разума с морем сознания, и был просто поражен, когда понял, что это упражнение протекает гораздо быстрее чем когда-либо раньше. Обычно Ван Дуну требовалось 5 часов, чтобы завершить полный цикл тренировок, следуя инструкции тактики клинка, версии Старого Пердуна. Но сейчас, по его подсчетам, весь процесс занимал всего полчаса. Это был существенный скачок в скорости. Ван Дун был готов спорить, что даже Старый Пердун, с его высокими ожиданиями, был бы полностью поражен его скоростью. После пробуждения моря сознания, главным достоинством этой тактики стало то, что каждый завершенный цикл упражнений увеличивал ширину его ВМП. Другими словами, чем быстрее выполнялась тактика, тем быстрее росло ВМП. Завершив еще один цикл упражнений, Ван Дун почувствовал, что его тело перестало болеть, и он смог подняться на ноги. Следующим пунктом в списке была еда – Он вспомнил, что уголь упаковал продукты в пространственный кристалл. Вандун произнес голосовую команду и разблокировал его. Распознавание голоса было самым простым и, соответственно, наименее безопасным способом блокировки. Но некоторые наиболее современные кристаллы могли быть защищены с помощью ДНК, хотя и стоили на порядок дороже. Вандун съел в 4 раза больше обычного и снова прилег вздремнуть. Проснувшись, он завершил еще один цикл тактики и начал проверять территорию шахты, но не обнаружил никаких признаков загов. Пускай сейчас шахта и была в безопасности, но она не подходила в качестве долговременного укрытия, поэтому Ван Дуну нужно было уходить. Он вернулся ко входу вместе с углем и применил метод обнаружения врагов, который узнал из фильмов. Сначала приложить ухо к стене, а затем к земле, И внимательно вслушиваться но он ничего не услышал огромная армия загов скорее всего уже покинула базу потому что вопреки массовому и беспорядочному нападению два дня назад в обычных военных операциях жуки были очень дисциплинированы ван дун был готов столкнуться с мрачной реальностью за пределами шахты но не терял надежды выжить несмотря ни на что конфедерация не может отказаться от планеты С таким большим потенциалом и непременно попытается отбить нортон все что нужно сделать ван Дуну, выживать до тех пор пока его не спасут он вспомнил что рядом со входом в шахту располагался хлебный склад если ван дун сумеет туда добраться еды внутри будет достаточно чтобы продержаться как минимум год он сможет сосредоточиться исключительно на своей безопасности совершенно не беспокоясь о голоде Уголь, оставайся здесь. По моей команде, откроешь ворота. Да, мастер. Конечно, Ван Дун не особо рассчитывал на угля в вопросах своего выживания, но пара лишних рук, пускай и металлических, всегда может оказаться полезной. Когда уголь подключился к блоку управления и начал открывать ворота, по темному помещению разлился солнечный свет, подаривший сердцу Вандуна надежду. Он долго и терпеливо ждал в темноте внимательно вслушиваясь, нет ли снаружи какого-нибудь движения. Но там царила полная тишина. Он приказал углю расширить отверстие, и когда оно достигло полуметровой высоты, Ван Дун перекатился через узкий зазор между воротами и землей. Он глубоко вздохнул, наполняя легкие свежим воздухом, после чего начал внимательно осматриваться вокруг. Ван Дун никогда не сталкивался с загами, поэтому не знал, как они выслеживают свою добычу. Все, что ему известно, это множество ужасающих сцен из фильмов, где жуки внезапно прыгали прямо в киноэкран и разрывали невинных людей своими окровавленными когтями. Мораль истории – заги могут быть где угодно, поэтому Ван Дун должен постоянно оставаться на чеку. Убедившись, что вокруг нет никаких признаков насекомых, он бросился к складу. Увидев последствия реальные атаки Загов и сравнив их с тем, что он до сих пор видел в фильмах, последние были слишком сдержаны при демонстрации всей беспощадности этой картины. При виде глубоких рваных дыр на трёхдюймовой стальной обшивке волосы Ван Дуна встали дыбом. Это были самые длинные 500 метров в его жизни. Но когда он наконец-то добрался до склада, мрачная картина заставила его невольно съёжиться подвергся нападению насекомых и был полностью разрушен. Не теряя времени, Ван Дун начал собирать найденные на земле крошки в свой пространственный кристалл, но внезапно ощутил неподалеку какое-то движение.